пощупать и понюхать». «Бред», — сказал Гоша, отодвигая пустую чашку, в которой еще пять минут назад был кофе. «Факт», — сказал Лева, жестом подзывая официантку с полным кофейником. «Ты знаешь», — сказал Гоша, «я на этой работе уже не первый год и знаком почти со всеми братками, и уж точно со всеми, кто имеет хоть какой-то вес. Я слышал много историй и много рассказов». Есть весьма ограниченное количество причин, почему люди становятся бандитами. Но такую, как у тебя, я выслушал в первый раз. Кто-то хочет денег, и я могу это понять. Кто-то хочет власти, и я могу это понять. Кто-то хочет красивой жизни, и я могу это понять. Кто-то ищет острых ощущений, и это я могу понять тоже. Но я не могу понять, как человек становится бандитом под давлением инопланетных пришельцев. Не под давлением, поправил Лева. Это была моя идея. «Потому что обычно таким людям довольно-таки сложно выйти из своей палаты, ибо двери в этих палатах имеют только одну ручку снаружи, а за ними на готове стоят санитары со смирительными рубашками». «Я не ненормальный», — сказал Лева. «И у тебя есть доказательства того, что пришельцы существуют где-либо еще, кроме твоего воспаленного воображения?» «Да». «И как они выглядят?» «Необычно», — сказал Лева. «Я и не ожидаю, что они выглядят обычно», — сказал Гоша. «Понимаешь, когда речь идет о пришельцах, в уме сразу всплывают маленькие зеленые чуваки, размахивающие дезинтеграторами направо и налево. Обычно у них непропорционально большая голова с открытым на всеобщее обозрение мозгом. Твои так же выглядят?» «Нет», — сказал Лева. «Я не то хотел сказать. Они выглядят необычно для пришельцев. А так они выглядят вполне обычно. Мы их часто видим, особенно в детстве. «Бред», — сказал Гоша, — «я в детстве никаких пришельцев не видел». Зато видел кого-то, кто похож на них, как две капли воды. «Бред», — сказал Гоша, — «факт», — сказал Лева. «Когда я прочитал твое досье, я ожидал, что услышу довольно любопытную историю. Но то, что ты мне рассказал, более чем странно. Кстати, а почему ты мне это рассказал? Пульнул бы из дезинтегратора или из бластера, если ты такой крутой». «Ну, не такой уж я и крутой», — признал Лева. «Мне нужны союзники, а иметь своим союзником человека твоего уровня может быть очень выгодно». «А если я не соглашусь?» «Согласишься», — сказал Лева. — «если ты нормальный человек, и тебе хоть немного дорога страна, в которой ты живешь и планета, на поверхности которой эта страна расположена». «Бред!» — сказал Гоша. «Есть и другие слова, имеющие тоже значение», — сказал недоучившийся филолог. «Абсурд, например» а то твои реплики становятся слишком уж однообразными. Я все еще тебе не верю. Какой у меня резон врать. Неужели для вранья я не придумал бы какой-нибудь более правдоподобной истории? Да, вранье всегда звучит гладко, согласился Гуша, но я верю фактам. У тебя есть факты? Полно, сказал Лева. Говоря по правде, фактов у меня более чем достаточно. У меня есть даже живой образец, который может тебе все сам подтвердить. «Он говорит по-русски?» «Вполне. И где же он?» «Для начала у меня есть другая идея», — сказал Лева. Выдавать местонахождение Юнги до поры до времени ему не хотелось. «У меня есть доступ к архивам их корабля». «Так прямо и доступ!» «Ну, не совсем», — признал Лева. «Но я знаю, как добраться до архива, и у меня есть человек, который может взломать электронную базу данных». «Сообщник?» — насторожился Гоша. Это женщина, сказал Лева. Гоша достал из кармана мобильный телефон и положил его на стол. Звони. Тактический расклад Левы был ясен и прост. В отсутствии хозяев особняка он получал доступ к архивам, к которым его давно тянуло, и перед египтянами мог оправдаться присутствием сотрудников ФСБ и соответствующим давлением со стороны этого сотрудника. А на случай, если Гоша поведет себя в неадекватной в ситуации... В особняке находился второй экземпляр гептианского лифта, при помощи которого Гошу запросто можно будет отправить заниматься организацией преступности на Луне. Правда, в доме могла быть еще Марина, но Лева считал, что в отсутствии египтян договориться с ней будет не слишком сложно. В конце концов, он был ее непосредственным начальником. Тактический расклад Гоши тоже особой сложностью не отличался. Ему по зарез нужна была информация. Если у парня просто съехала крыша, он грохнет его и будет ждать проявления неведомых покровителей. Ну а если в деле действительно замешаны пришельцы, тогда будем разбираться. На месте и по ситуации. Гоша был достаточно разумным человеком. Он не верил в пришельцев, потому что не видел пришельцев. И еще потому, что никто никогда не видел пришельцев. Но если он увидит пришельца, что ж он поверит. Легче поверить в пришельца, чем в собственное сумасшествие. Ленку они разбудили посреди ночи телефонным звонком и велели собираться. Она начала говорить что-то, что обычно говорят в таких случаях, но тут трубку взял Гуша и властным голосом сообщил, что речь идет о вопросах национальной безопасности. А когда речь идет о вопросах национальной безопасности, да еще в три часа ночи, тут уж сопротивляться не только бессмысленно, но и чревато неприятностями. Особняк стоял в ночи, тих и пустынен. Гоша бросил свою машину перед воротами, и они пошли в дом. Дома никого не было. Не терзаясь вопросом о местонахождении Марины, которой было бы весьма сложно причинить вред на этой планете, Лева поздравил себя с тем, что одной помехой на его пути к архиву стало меньше, и открыл дверь своим ключом. Гоша с Леной с интересом присматривались к интерьеру, а Лева вел их в библиотеку, гиптианскому компьютеру. Библиотека была не заперта. Очевидно, в спешке Марина забыла это сделать, подумал Лева и сразу же поймал себя на абсурдности этой идеи. все таки она машина, а машины не способны забывать. «Вот первое доказательство», — сказал Лева. «Компьютер», — констатировал Гоша. «Что я, компьютеров не видел?» «Странная клавиатура». — сказала Лена Зимая. Но на ее лице проступил явный интерес к этой странности. Было понятно, что просто так она уже отсюда не уйдет. — Я не полегло, сказал Гоша, — а на Земле много языков. Наверняка есть и с такими символами. — А размер клавиш? — Человек просто плохо видит, — сказал Гоша. Заказал себе большие клавиши. Или ты их заказал, чтобы меня мистифицировать. Давай дальше. Лева включил компьютер, и тот явил стандартную египтянскую заставку, эмблему с четырьмя окошечками. Windows Millennium, сказал Гоша. Чёрта с два», — сказала Лена. «У меня самой Millennium. «Ну ещё какой-нибудь Виндос», Windows, не сдавался Гоша. «Дальше что?» Ленка уже усела из-за компьютера и щёлкала клавишами. «Ничего не пойму», — признала она. «Эта штука сложнее, чем Windows, как ракетные двигатели, работающие на твердом топливе, сложнее ветряной мельницы. Или это новая разработка?» «Или...» — скептически спросил Гоша. «Или произведение другого разума», — сказала Лена. «Девушка, сколько вам заплатили за этот балаган?» — спросил Гоша. «Если бы я знала, что национальная безопасность нашей страны находится в руках таких, как вы, я бы не спала так спокойно по ночам», — отрезала Лена. — А хамить не надо, — сказал Гоша. — Хамить я тоже умею. — Вот здесь программа-переводчик, — указал Лева, стараясь повернуть разговор в более конструктивное русло. — Угу, — сказала Лена. — Если законтачить ее. Её... Жаль, я не взяла с собой свою буку. Сейчас все было бы проще. — Кого еще сюда надо было взять? — поинтересовался Гоша. — Разве этого цирка вам недостаточно? — Буку, — сказала Лена. — В обиходе ноутбук. Для тупых – портативный компьютер с питанием от сети или аккумулятора. Лев, зачем ты притащил с собой этого тормоза? Вы заблуждаетесь, девушка, сказал Гоша, относительно того, кто кого и куда тащил. Мне тут рассказали сказочку об инопланетянах, и я жажду доказательств. Иначе у вашего молодого человека будут большие неприятности. И где доказательства? Все, что я вижу, – это компьютер с непонятными иероглифами на экране. «Он не мой молодой человек», — сказала Лена. «Это не иероглифы», — сказал Лева. «Ты знаешь ситуацию», — сказал ему Гоша. «Мне нужны факты, и терпение мое на исходе. Поэтому действовать будем так. Предоставь мне факты в течение получаса, иначе сам понимаешь. Я буду разговаривать с тем, кто придёт после тебя». «Девушка, мне искренне жаль, что он втянул вас в эту историю». «Не гони лошадей», — сказал Лева. О том, что он подставляет бывшую одноклассницу под удар, он как-то не подумал. И теперь сильно об этом жалел. Будут тебе факты. Лен, ты можешь вскрыть этот файл? Девятизначный пароль, сказала Лена. Несколько миллионов комбинаций, и у меня нет с собой ни одной взламывающей программы. А в обход? Ты вообще в компьютерах разбираешься? Слабо, признал Лёва. Оно и видно. Даже в Windows обычный вордовский пароль не сломать без специально установленной программы. «Если бы вы объяснили мне, в чем дело с самого начала и дали больше времени на сборы...» «Если бы у бабушки были крылья, это была бы не бабушка, а вертолет!» — отрезал Гоша. «Кто тут возникал насчет хамства?» — спросила Лена. «У вертолета нет крыльев», — сказал Лева. Гоша перегнулся через Ленина плечо и щелкнул на угад девять клавиш в произвольном порядке. Потом навел курсор на то, что, по его мнению, означало «окей» и получил красную табличку с длинной поясняющей надписью на египтянском. «Осталось несколько миллионов комбинаций без одной», — сказала Лена. Лева потихоньку приходил в отчаяние. «Ты можешь походить по дому и посмотреть на их личные вещи», — предложил он Гоша. «Они, знаешь ли, нестандартного размера». «И ты сам их по всему дому разбросал», — фыркнул Гоша. «Меня даже и файлы не особо убедят. При современном развитии мультимедийных технологий можно сфабриковать что угодно. Хочешь обратить меня в свою веру? Покажи мне самого пришельца. Дай мне его пощупать, понюхать, по...» «Стой», — сказал Лева, на корню зарубив надежду грядущих поколений узнать, что же еще Гоша собирался сделать с пришельцем, окажись тут в пределах его досягаемости». «У меня есть обращик на планетной технологии, наличие которого ты никак не сможешь объяснить, не приплетая к делу пришельцев, потому что аналогов этой хреновины на Земле просто нет». «Заодно ты узнаешь ответ на вопрос о трупах. Точнее, об их отсутствии». «Резких движений не надо», — попросил Гоша, мгновенно выхватывая пистолет. «У меня аллергия на резкие движения». «Расслабься», — сказал Лева. Медленно и плавно он засунул руку под диванную подушку, И продемонстрировал Гоше отштампованный в Китае игрушечный пистолет. Мейтин Гонконг, сказал Гоша, не вижу ничего инопланетного. Ты видишь только оболочку, сказал Лева. Сейчас я продемонстрирую прибор в действии. Если ты хоть на несколько секунд задумаешься о том, чтобы навести эту штуку на меня, я тебя пристрелю, предупредил Гоша. Это же Мейтин Гонконг, напомнил Лева. Все равно», — сказал Гоша, — «у меня аллергия, когда в меня целится, даже из рогатки». «Какой болезненный юноша», — тихо проговорила Лена. «Я не буду в тебя целиться», — пообещал Лева. «Можно я буду целиться в стул?» «В стул можно». Лева прицелился и нажал на курок. «Хлопок?» «Стул исчез». «Я сейчас немного не понял», — сказал Гоша. «А где стул?» Поскольку его пистолет все еще был направлен на Леву, тот был вынужден сказать правду. «На луне». «Не смешно», — сказал Гоша. «Телепортация», — восхищенно сказала Лена. «Прикройте рот, девушка», — посоветовал Гоша. «Не час животное какое-нибудь залетит». «Клоун, я еще раз спрашиваю, где стул?» «На луне», — повторил Лева. «Значит, ты хочешь сказать, что и трупы всех этих братков тоже на луне», — сказал Лева только они совсем не трупы». «Брось эту штуку!» «Чёрта с два!» — сказал Лева. «Да я ж тебя пристрелю, паршивец ты такий, ласково сказал Гоша. «А я тебя на Луну отправлю», — сказал Лева. «К браткам». «Интересная ситуация», — сказал Гоша. «Идиотская», — поправила его Лена. «Я вижу перед собой двух взрослых мужчин, которые в детстве не наигрались в свои военные игры и...» «А был ли стул?» — задумчиво спросил Гоша. Тот факт, что сделанный в Гонконге, как он считал, пистолет был направлен ему в живот, он временно игнорировал. А если это какая-нибудь голограмма или проекция? Откуда мне знать, что стул был настоящий? У Коперфилда, например, не только стулья пропадали, но и статуи свободы. «Диван видишь?» — спросил Лева. «Вижу диван», — сказал Гоша. «Пощупай его на прощание». Гоша наклонился над диваном и провел рукой по коже. Хороший диван, настоящий. Не проекция, уточнил Лева. Нет, щупаю диван. Вижу диван. И вот ты его уже не видишь. Постой, сказал Гоша. Я тебе уже почти верю, но давай я сам. И все стволы в этой комнате будут у тебя, иронично спросил Лева. Тоже верно, сказал Гоша. Получится некрасиво. Сделаем так. Он поставил пистолет на предохранитель, перехватил его за ствол, И протянул Лене. «Будете нашим судьей!» Лена недоуменно уставилась на оказавшийся в ее руках предмет. «Там есть такой рычажок», — пояснил Гоша. «Называется предохранитель. Сдвигаете его по направлению к стволу, и уже можно стрелять. Для того, чтобы стрелять, есть другой рычажок. Он называется курок. Там есть еще такая маленькая дырочка вон в той трубочке. Оттуда вылетает пуля. У нас в школе была НВП» сказала Лена. «Преклоняюсь перед современным образованием», сказал Гоша. «Давай сюда». Лева нехотя протянул Гоше лифт. Контразведчик и главный организатор преступности по Москве и области недоверчиво посмотрел на несерьезное пластмассовое оружие, несколько раз подкинул его в воздух, потом навел на диван и нажал на спуск. Как и следовало ожидать, диван исчез. Гоша подошел к тому месту, где он был раньше, потрогал воздух рукой. Ага, сказал он. Значит, телепортация. И вся наша братва сейчас где? На луне, повторил Лева, ты только что одарил ее дорогим кожаным диваном.